Робби сидит на диване с Одином и Вайлет, шепчущий прижимаясь к ним. Эй, Один, привет! Я Вайлет, и люблю тебя. Робби, ухитряясь, держать не только Одина, но и Айпад, кое-как размещает третий на сегодня пост Вульфа. Картинка. В белой фарфоровой чашке дымится кофе. Рядом лежит пожеванный красный поводок Арлет, свесив медный карабин с края кухонного стола. А под ним наверняка сразу за пределом видимого сидит и сама Арлет, глаз не сводя с болтающегося кончика и выжидательно поскуливая. Квартира Вульфа и Лайлы, как уже было сказано, сплавлена из трех разных квартир. Лофта, где собачка живет на самом деле — принадлежащего «Момма Гелл Бронкс», изящно обшарпанной квартиры с рифленой металлической плиткой на потолках и лоскутами старинных обоев на стенах «Мэтфото Гай» и еще одной где-то в Ист-Вилледже, педантично обставленной в стиле модерн середины прошлого века «Биби энд Джули». Робби выбирал их с большой осторожностью, чтобы было похоже на разные помещения одной и той же квартиры. Подпись «Пора, Арлет, погонять голубей». Робби выкладывает пост, и тут же... Ой, Вульф с ведь сегодня за городом, в осеннем пейзаже, чудесным образом возникшем посреди апреля. Обычно Робби более осмотрителен. Это Колумб во всем виноват. Во всем виновата квартира, еще неизвестная, но почти наверняка сумрачная и затхлая, или поделенная на крохотные до нелепого комнатки, или заполненная непрерывным шумом улицы, воем автомобильных гудков и магнитол, или все вышеперечисленное. А вместо вида на реку полосочка Гудзона за кухонным окном, различимая только когда встаешь на табурет. Пока еще неизвестная квартира. Минимум в часе езды отсюда, но, может, и сносно, и тогда Робби все-таки снимет ее, поскольку опасается уже, что эти его поиски жилья доходят до абсурда. Он посмотрел с десяток вариантов, и Изабель с Дэном, пусть и опечаленные предстоящим его переездом, небось, начинают, как тут не начать, задаваться вопросами». Не сгущает ли роби краски, описывая мрак и убожество квартир, доступных учителю средней школы? Не тянет ли время, жалуясь на свои жилищные перспективы, уж, конечно, не настолько плачевные? Пост с чашкой кофе на столе, пусть и выпавший из очередности, извлекает 16 лайков. Подписчики полагают, что Вульф просто не придерживается строгой хронологии. В конце концов, Инстаграм существует вне пространственно-временного континуума. Пора погонять голубей вполне может совпасть с поездкой по Вермонту или Нью-Гемпширу с целью присмотреть себе загородный дом, переместившийся посредством телепортации из другого времени года, да и вообще из другого времени.